Глава 4 Карета скорой помощи увозила Мэри Хартли в темноту. Когда женщина побледнела, как снег и начала оседать на пол, стало понятно, что сердечными каплями тут не обойдешься. Пока Джеймс Охара бережно усаживал бедняжку на диван, Эвелин уже вызывала медиков. Пальцы едва нашли нужные цифры на дисплее, чтобы набрать диспетчера. Дрожь сбивала их от прямого попадания. Врачи вкололи Мэри успокоительное и забрали в больницу, чтобы подержать под наблюдением. Женщина была чуть жива, когда дверцы скорой помощи захлопнулись, и включилась мигалка. Эвелин еле-еле нашла в себе мужество отпустить мамину руку, когда ее погружали на кушетку и увозили прочь. Но она должна была остаться и выяснить, что произошло с сестрой. Мама в надежных руках, к ней она заедет позже. «Ты уверен?» — хрипло спросила Эвелин, присаживаясь на нижнюю ступеньку. Она не смотрела на полицейского, чтобы не видеть сожаления, с которым обычно смотрят на родственников погибших. «Это точно Грейс?» Джеймс возвышался над ней, подбирая слова. «Но ну разве найдутся нужные, чтобы сообщить то, что он собирался?» «Это она, Эвелин. У нас нет никаких сомнений». Но ее лицо раздулось от долгого пребывания в воде, и нам понадобится твоя помощь в опознании. Но он все же мог подобрать слова и помягче. Одёрнул сам себя Джеймс, видя, как краска схлынула с лица Эвелин. «Прости, я должен был смягчить удар». «Это невозможно, ведь ты бьешь в самое сердце». Джеймсу захотелось приблизиться к ней, присесть рядом и укрыть эту женщину на своем плече, но он сдержался. В который раз заставил себя держаться подальше от Эвелин Хартли. Вместо слов утешения он держался как настоящий коп. Решил говорить по существу. Волнение всегда подсказывало ему верную стратегию. «Мы уже сообщили ее мужу. Скоро он будет в участке, чтобы опознать тело. Будет не лишним, если кто-то еще из родственников будет присутствовать. Я думал, что это сделает Мэри, но...» Звук сирен давно смолк, но фонтонным эхом звенел в ушах. «Я сделаю это. Дай мне пять минут. Буду ждать тебя у машины». Джеймс было потянулся к Эвелин, чтобы помочь подняться, но неловко замер и опустил руки на форменный пояс. Там ему место, а никак не на плечах этой женщины. Эвелин поднялась к себе и натянула первые же попавшиеся джинсы и свитер. Хоть что-то, что поможет согреться от нервного озноба. На ватных ногах она вышла за порог, забыв запереть дверь, и кое-как забралась в патрульную машину. Сотни вопросов вертелись на языке, но он не поворачивался, чтобы их озвучить. Тело Эвелин парализовало, но лучше бы уж парализовало мысли. Те обгоняли друг друга, вгоняя в голову острые ножи. Грейс. Мертва. Её сестра. Мертва. ее тело выловили из реки пять лет эвелин не видела ее лица но теперь увидит распухшая раздутая сморщенная одинокая в холодных стенах морга она даже не запомнила какой дорогой джеймс довез ее до участка как помог выбраться на студеный воздух и как открыл дверь пропуская ее в мрачные коридоры полицейского участка Эвелин опомнилась, лишь когда они замерли перед дверью с ужасающей надписью «Морг». Через стекло проглядывался силуэт в темной одежде, стоящий у стола, у бугорка, накрытого белой простыней. «Муж Грейс уже здесь», — уведомил Джеймс, видя, куда таращится Эвелин. «Ты готова?» «Нет, она совершенно не была к этому готова. Когда-нибудь она обязательно бы повидалась с сестрой и ее семьей, но только не так, не в вымораживающей комнате, где хранят трупы. В морге висело гробовое молчание. Стоял дикий холод, витала осязаемая скорбь. Велин медленно приблизилась к телу Грейс, скрытого невзрачной тканью. Стала плечом к плечу с человеком. которого не ожидала увидеть при подобных обстоятельствах. Фигура повернула к ней бесцветное лицо. Эвелин набрала в легкие воздуха и прошептала. — Здравствуй, Бен.